Прошло времени месяца два. Стал Семен с соседями-стражами знакомиться. Один был старик древний. Все сменить его собирались, едва из будки выбирался. Жена за него и обход делала. Другой будочник, что поближе к станции, был человек молодой, из себя худой и жилистый. Встретились они с Семеном в первый раз на полотне, Посредине между будками на обходе Семён шапку снял, поклонился, доброго, говорит, здоровья, сосед. Сосед поглядел на него сбоку. Здравствуй, говорит, повернулся и пошёл прочь. Бабы после между собою встретились, поздоровалось Семёнова Арина с соседкой, та тоже разговаривать много не стала, ушла. Увидел раз её Семён «Что это, — говорит, — у тебя молодец, а муж неразговорчивый?» Помолчала баба. Потом говорит. «Да о чем ему с тобой разговаривать? У всякого свое. Иди себе с Богом!» Однако прошло еще времени с месяц. Познакомились. Сойдутся Семен с Василием на полотне, сядут на край, трубочки покуривают и рассказывают про свое житье-бытье. Василий всё больше помалчивал, а Семён и про деревню свою и про поход рассказывал. Немало, говорит, я горя на своём веку принял, а веку моему ни бог весь сколько, не дал бог счастья. Уж кому какую талан судьбу Господь даст, так уж и есть. Так-то, брать Василий Степанович. А Василий Степанович трубку обрель свой колотил, встал, И говорит: "Не талант, судьба нам с тобою век заедает. А люди? Нет у нас в свете зверя хищнее из лея человека. Волк волка не ест, а человек человека же в ём съедает. Ну, брат, волк волка ест, это ты не говори". Слово пришлось и сказал: "Всё-таки нет у твари жесточе, не людская бы злость да жадность". Жить бы можно было. Всякий тебя за живое ухватить норовит, Да кус откусить, да слопать. Задумался Семен. Не знаю, говорит брат, Может, оно и так. А коли и так-то уж, Есть на то от Бога положение. А коли и так, говорит Василий, Так нечего нам с тобой разговаривать. Коли всякую скверность на Бога взваливать, А самому сидеть да терпеть, Так это, брат, не человеком быть, а скотом. Вот тебе мой сказ. Повернулся и пошел, не простившись. Встал и Семен. Сосед кричит, за что же ругаешься? Не обернулся сосед, пошел. Долго смотрел на него Семен, Пока на выемке на повороте стало Василия невидно. Вернулся домой и говорит жене, Ну, Арина, и сосед же у нас зелье, не человек.